Глава третья. Я стартовал на закате, посчитал, что в темноте будет меньше шансов быть замеченным. Хотя, конечно, мы не могли знать, какими средствами наблюдения обладают чужаки, которые высадились на земле и какое у них зрение. Может, статься, они в темноте видели лучше, чем при ярком свете. Риск в любом случае был, но по крайней мере их летательные аппараты поднимались в воздух при свете дня. Так что вероятность того, что и пришельцы предпочитают день, была несколько выше. На старте опять были небольшие приключения. Снова из-за моей излишней самоуверенности, чтобы сэкономить пару секунд, я стартовал, не входя в режим. Предыдущий негативный опыт уже подзабылся. Я думал, что достаточно изучил повадки Тёрвинга, чтобы подобрать нужную силу и продолжительность нажатия даже в обычном состоянии. Ведь на старте математическая точность не требовалась. В итоге меня вынесло на восьмикилометровую высоту, если верить встроенному в комбинезон-альтиметру. «Хорошо, хоть не в космос», — подумал я, ощущая, как сжимается сердце. Воспоминания о вакууме отпечатались в моей памяти навечно. В костюме, впрочем, у меня были все шансы прожить достаточно, чтобы успеть прыгнуть обратно, в теплую и уютную атмосферу. В суперрежиме я заново откалибровал свое владение Тёрвингом, сделав несколько коротких прыжков, после чего сгруппировался, готовясь к затяжному падению, и отрегулировал поступление кислорода. Можно было бы продолжить путь и на этой высоте, так вышло бы даже быстрее, но осторожность была важнее скорости. Любой объект на экранах радаров, даже такой маленький, как человек в защитном костюме, на высоте нескольких километров выглядел очень подозрительно. ведь даже в наше время птицы так высоко не летают. Кстати, интересно, есть ли уже там внизу какие-нибудь летающие твари? Подумал я. Птерозавры? Хотя, стоп, они вроде появились гораздо позже. В юре? Да, наверное, в юре. Вместе с динозаврами. Тем более, что на большой высоте делать нечего, раз даже замаскироваться не под кого. Внизу была довольно плотная облачность. Кое-где из подсвеченного закатным багрянцем тумана проглядывали черные вершины. Днем я видел, что они покрыты снегом, но на закате из-за контрастного освещения они казались именно черными, точно острые клыки исполинского дракона. Я зафиксировал их положение, чтобы случайно не нарваться на гору при падении сквозь облака. Если бы это был обычный прыжок, скорее всего, я бы быстро потерял ориентацию в пространстве и не смог поддерживать правильную позицию. Меня бы закрутило, а там и до потери сознания один шаг. Но, к счастью, в суперрежиме контролировать собственное положение в пространстве было очень просто. Сигналы вестибулярного аппарата обрабатывались с математической точностью. Облачный туман оставлял на мембранной защитной ткани комбинезон и неприятную влажную пленку. Стало зябко, но автоматическая система терморегуляции, запросив разрешение, быстро вернула комфортную температуру. Потеря энергии, конечно, но ее будет чем восполнить. Система обладала возможностью рекуперации. Так что тепло вернет мое собственное тело, когда станет жарко. Падение продолжалось дольше, чем я рассчитывал. Это могло означать, что облака быстро сгущались, буквально каждую секунду. Такое вполне возможно на закате, или же внутри облачной массы дул ветер. Я не имел визуальных ориентиров, поэтому не мог судить, насколько меня отнесло в сторону от челнока. А vestibularный аппарат не был настолько совершенным, чтобы полноценно заменить инерциальную систему с гироскопом. Поэтому, сдвинув в сторону кислородную маску, я несколько раз громко крикнул. Уши смогли зафиксировать отраженное эхо даже сквозь шум воздушного потока. Мне удалось сориентироваться и убедиться в том, что падение не грозило закончиться на каком-нибудь коминистском склоне. Облака закончились в какой-то сотне метров от коминистского плато, расположенного в лашбе не между двумя вершинами, где стоял челнок. На востоке, со стороны моря, было небольшое прояснение. Там на небе появились первые яркие звезды. Пользуясь сохраняющейся высотой, я прицелился в точку, находящуюся на склоне горного хребта. километрах в тридцати от челнока и активировал Тюрвинг. Дальше дело пошло быстро и без задержек. Я целился в точку максимально отдаленную для прицельного прямого выстрела, чуть поднимая высоту метров на тридцать. Перемещался, падая на эти тридцать метров, выбирал следующую точку и снова перемещался. Получалось бесконечное падение на фоне стремительно меняющегося внизу пейзажа. В несколько прыжков я оказался над морем и продолжил свой путь, перемещаясь в ту сторону, куда днем улетел неизвестный аппарат. То, что он двигался именно туда, а не оттуда, я определил еще днем. Инверсионный след рассеивался неравномерно: сначала расширялось и исчезало его начало. Поскольку я двигался на восток, ночь обещала быть очень короткой. Тем более, что в северном полушарии, судя по положению солнца на закате, было лето. И действительно, небо начало светлеть еще до того, как я преодолел море. Про себя я решил, что днем летать не буду, и если, оказавшись над берегом, так и не обнаружу ничего примечательного, найду какое-нибудь убежище и дождусь вечера, чтобы продолжить поиски. Но убежище мне искать не пришлось. Уже на втором прыжке над сушей внизу мелькнули яркие огни. Я успел вовремя отреагировать и прыгнул к самой земле. В нескольких сотнях метрах от ярко освещенной площадки. А вот рассчитать окончательное приземление идеально точно не получилось. Утренние сумерки не позволили детально разглядеть поверхность. С громким шлепком я ухнул в огромную грязную лужу. Нет, шума я не боялся, в диком предрассветном лесу посторонних звуков хватало. А вряд ли часовые, если у пришельцев есть кто-то подобный, обратили бы внимание на еще один всплеск. Проблема была в другом. В луже я был не один. Всего в нескольких метрах на меня из грязи поднималась исполинская туша какой-то твари. Она выглядела настолько кошмарно, что ничего подобного я не встречал даже в кино и в играх. А у коммерческих художников фантазия бывает «будь здоров». Тварь настороженно вращала огромными буркалами, сильно разнесенными в сторону на вытянутом черепе, покрытом какими-то многочисленными волосатыми шишками. Ее пасть чем-то напоминала клюв, такая же вытянутая и безгубая. Впрочем, зубы внушали всяческое уважение. Существо, очевидно, меня не видело, поэтому я решил постоять тихонько, переждать, пока оно успокоится. А то даже случайный контакт с такой тварью грозил серьезными неприятностями. Оно могло меня зашибить массивной, покрытой грязной густой шерстью лапой и даже не заметить этого. Но спокойно отсидеться не удалось. Внимательно оглядев окрестности, тварь, вместо того, чтобы успокоиться, вдруг резко наклонила голову так, что часть вытянутой пасти оказалась в воде. Прямо посреди темечка у нее был еще один глаз, довольно крупный и неподвижный. Повертевший шкастой головой, Тварь уверенно направила теменной глаз в мою сторону. Оно меня видело. В этом не оставалось никаких сомнений, когда чудовище фыркнуло, брызнув слюной, и двинулось в мою сторону. Я все еще был в режиме, поэтому смог отреагировать достаточно быстро. Наверх, в воздух, я не прыгал, слишком рискованно. Чужой лагерь слишком близко. Поэтому ничего не оставалось, кроме как выбрать направление почищ и переместиться в сторону на пару сотен метров. Стоя на пружинящей подстилке из толстого мха, я слышал, как тварь разочарованным рыком огласила лес. Тем временем солнце вставало все выше. Очень, кстати, потому что было довольно прохладно, градусов три-пять по Цельсию. Я уже начинал тревожно поглядывать на заряд батареи, дающий костюму тепло. Лес был чем-то похож на сибирскую тайгу. Мне приходилось бывать далеко за Уралом. Как-то сеть клубов, где я начинал карьеру инструктора, делала фитнес-тур на Байкал. Я был одним из сопровождающих группы. Только тут деревья были, пожалуй, повыше, иголки потолще и какие-то более плоские, а кроны далеко наверху погуще. Насекомых тут тоже хватало. И они, что самое неприятное, были куда крупнее современных. В солнечных лучах, в воздухе между исполинскими стволами мельтешили разные жужжащие твари. Другой живности тоже хватало. По гладкой древесной карету идял и пробегали странные мелкие создания, похожие на махнатых ящерец с вибрисами, как у крыс. Они охотились за насекомыми, ловко прыгая с веток. Но, кажется, ничего похожего на огромную тварь из лужи вблизи не наблюдалось. Я вышел из режима. Как раз вовремя, чтобы не потерять сознание от потери энергии. Есть хотелось невыносимо. И я, лениво отгоняя почуявших еду насекомых, принялся поглощать белковый концентрат из сухого рациона. Отгонять получалось плохо. Насекомые мою руку в неземной перчатке замечать отказывались. Пришлось перчатку снять. Утолив голод, я вздохнул с некоторым облегчением. Правда, уже через секунду вспомнил, как тварь опустила голову и вперилась в меня жутким затылочным глазом. Это было крайне неприятное открытие. Что же это получается? Эволюция нашла способ обойти жесткую блокировку, которую ценой огромных усилий, отрывая ресурсы от погибающего Марса, смогли создать с единоутробной сестрой Кайя? Впрочем, не все так плохо. В моем то времени большинство животных совсем не щеголяют третьим глазом на темечке. Кажется, что-то подобное осталось у некоторых видов лягушек. Интересно, пробовал ли кто-то использовать лягушек для поиска инопланетных артефактов? Хм, вполне может быть. Но как возникло это приспособление и почему третий глаз находится на макушке? Хотя это как раз легко объяснимо. Пришельцы обычно прибывают сверху, но что же это значит? Неужели нападения сверху были такими частыми, что эволюция изобрела путь обхода нашей блокировки? Значит, мы уже пропустили много интересного. Хотя все могло быть и не так. Просто природа в принципе не терпит ограничений, даже таких тщательно подготовленных и рассчитанных, как те, которые внедрили в геном мы с Камиллией. Я вспомнил, как наш учитель по биологии, большой оригинал, делился своими идеями насчет бессмертия и неволи. Он говорил, что все существа в древности были бессмертными. Особенно это относится к одноклеточным. Ведь каждая инфузория, которую мы можем наблюдать в микроскоп, миллиарды лет. Это та самая инфузория, которая возникла в древнейшем океане. Да, она делилась несчетное число раз, но ведь деление это не смерть. Когда-то давно одноклеточные организмы изобрели компьютер, который позволял накапливать ценную информацию об очень многих белках и использовать ее по мере необходимости. Когда этим компьютером была только РНК, проблем не возникало, ее возможности были ограничены. Но вот с изобретением ДНК произошла революция. Эта молекула могла хранить огромное, неимоверное количество информации, и ДНК поработила клетку. совсем как матрицы или скайнет в известных фильмах. После этого изобретения ДНК осталась бессмертной, а клетки пришлось научиться умирать уже в составе огромных многоклеточных организмов. Биолог говорил, что ДНК внутри наших клеток существует миллиарды лет, и это та самая ДНК, которая когда-то взяла под контроль первую клетку и обрекла ее на смерть. Но самое интересное, что клетки все еще пытаются бороться с такой несправедливостью, и время от времени бунтуют против аков созданных ДНК. Они отказываются умирать и начинают неограниченно делиться, как делали это миллиарды лет до появления многоклеточности. И вот тогда у большого организма появляются не менее большие проблемы под названием рак. Страшная болезнь, существующая сотни миллионов лет. которую никакая эволюция не может окончательно искоренить.